цикличные и навязчивые состояния. Ваши проблемы. Вас преследуют навязчивые мысли. Вы вынуждены совершать самые нелепые ритуалы, вроде мытья рук по сто раз в день. Вы постоянно совершаете компульсивные навязчивые действия, например, грызете ногти. Вам приходится возвращаться домой, чтобы проверить, выключен ли свет или утюг. Вы долго не можете уснуть, прокручивая в голове одну и ту же мысль — компульсивное переедание, перфекционизм. Решение первое — практика фазы. Чем больше человек не хочет думать о розовом слоне, чем больше усилий прилагает, тем чаще все его мысли будут направлены в сторону слона. Может даже дойти до того, что и во сне кругом будут сплошные розовые слоны. Никакие усилия не ни думать и не ни делать никогда не приведут к цели. Чтобы перестать о чем-то думать, необходимо поразмыслить о совершенно другом, например, о белой обезьяне. Переключение. Вот главный способ избавиться от навязчивых мыслей, обсессий и навязчивых действий, компульсий. Сама практика фазы может настолько захватить человека, заинтересовать его и занять, что на навязчивости останется совсем мало времени и внимания. Перед сном нужно будет составлять план действий, например, план захватывающего путешествия. Дальше будет отработка техник создания нужного намерения. Техники при правильном выполнении сами по себе успокаивают и усыпляют. Все мысли вместо «розового слона» будут заняты тем, как попасть в фазу. На навязчивости будет все меньше и меньше времени, и они неизбежно будут ослабевать. Решение второе — встречная эмуляция. Другой способ избавиться от навязчивостей, как это не покажется странным — драматизация этих навязчивостей. Думали сто раз о розовом слоне? Подумайте еще двести. Мыли руки сорок раз в день, а теперь ваша задача мыть их 75 раз. Почему это работает? Вы не можете уменьшить проблему, так как в психике включается мощное сопротивление. А вот если проблему увеличить, сопротивления не будет. Но так как вы все равно смогли изменить ситуацию, то парадоксальным образом берете ее под контроль. Этот обходной маневр по-научному называется «парадоксальной интенцией» и широко применяется. В обычной психологии эту технику нужно применять много раз на протяжении длительного времени. К тому же не все навязчивости можно усилить в реальности. А что если сделать это в фазе? Ведь для нашей психики это не опыт, а абсолютно реальный. Попав в фазу, начните там мыть руки. Знаю, что вы в фазе и все ее возможности, долго ли вы сможете продолжать свои навязчивые действия. Вам очень быстро захочется применить фазу для более захватывающего опыта. В фазе вы очень быстро научитесь переключаться. Соответствующие изменения могут отразиться на реальной жизни. Или вы все время думаете о розовом слоне. В фазе смоделируйте их сотню. Или увеличите своего розового слона до огромных размеров, чтобы он просто лопнул и разлетелся на кусочки. Нет больше этого слона. И думать о нем больше не надо. Это может сработать и в реальной жизни, так как этот опыт пропишется на бессознательном уровне. Иногда у человека появляются навязчивые мысли причинения вреда и совершения другого неблаговидного поступка. Часто такая проблема возникает у очень хорошо воспитанных, правильных людей. Чем больше они борются со своими плохими мыслями, тем сильнее становится эта навязчивость, образуется замкнутый круг. Но в фазе вы имеете возможность совершить этот неблаговидный поступок без вреда для других и своей репутации. Например, вас преследует навязчивая мысль выругаться матом в приличном обществе. Соберите вокруг себя в фазе как можно больше культурных людей и выругайтесь на них хорошенько. После этого все накопленное психическое напряжение будет сброшено не только в фазе, но и в реале. Замкнутый круг будет разорван. Также возникновению циклических состояний способствует такая личностная особенность, как перфекционизм. Таким людям свойственно все делать безупречно. Их часто преследует боязнь совершить ошибку. Мысль, что что-то сделано недостаточно идеально, может буквально не выходить у них из головы. Перфекционисты вообще могут прекратить достигать хоть каких-то целей, если результат не гарантирован. В житейской психологии это называется синдром отличника. Все мы знаем ситуации, когда школьный отличник не добивается ничего значительного в жизни, в то время как некоторые троечники становились успешными. У них был опыт неудач, и они научились с ними справляться. Для перфекциониста пережить и преодолеть неудачу будет очень полезным, тем более если это сделать в фазе, где не будет никаких негативных последствий. Решение третье. Эмуляция целевого опыта. Если ваши навязчивые мысли говорят вам о том, что вы с чем-то не справитесь, что вы не способны достичь успеха, то в фазе следует смоделировать и прожить ситуацию, как у вас все получается наилучшим образом. Воссоздайте самое желанное развитие событий. Пусть вы считаете, что в жизни у вас ничего не выйдет. В фазе-то вы точно сможете. Буквально почувствуйте себя успешным. Сделайте все максимально наперекор вашим навязчивым мыслям. Побудьте в этом состоянии как можно дольше. Испытайте кайф от того, что вы теперь можете буквально все. Для вашего бессознательного этот опыт будет абсолютно реальным, и навязчивость о вашей несостоятельности значительно ослабнет или вовсе исчезнет. Успешный опыт буквально изменит ваш мозг и пропишется в подсознании. Решение четвертое. Поиск решения в фазе. Обычно за навязчивыми мыслями что-то скрывается, например, тревога или сильный страх. Навязчивости могут возникнуть из-за пережитого травматического опыта. Они как бы маскируют собой вытесненную психотравму или позволяют не чувствовать тревогу. Сам человек может не понимать причин своего состояния. Они всегда скрыты, глубоко в бессознательном. В фазе мы можем попробовать найти эту причину или средства исцеления. Ведь наше бессознательное знает о нас абсолютно все. Можно встретить там врача или мудреца, который подскажет нам решение, или даже прямо в фазе представить, что вы уже знаете, что вам делать. Можно применить любые техники поиска информации. Ответ мы получим в конечном счете не от персонажа в фазе, а от своего подсознания. В этом инструменте рем-психологии не все так просто. С первого раза может не получиться, или ответ окажется полной билибердой. Но с данной проблемой, корень которой всегда лежит в подсознании, шанс получить результат все равно высок.